«Я люблю тебя, Лоури», — успел несколько раз сообщить мне Грей, пока я тащила его из холла в отведённую ему комнатку на втором этаже гостевого дома. «Угу, я тебя тоже. Иногда». Сгибаясь под тяжестью его тела, сообщила ему. «Только вот зачем надо было так много пить со Стефаном и его сумасшедшими друзьями? С чего ты решил, что сможешь?» «Я больше не чувствую своего дракона». Вместо ответа пожаловался мне Грей. «Это всё Тонарис» добавил глубокомысленно. Ну ничего, недолго уже осталось, пробормотала я. Завтра свадьба, затем мы погостим ещё денёк и отправимся домой. А там ты снова его почувствуешь. Смотри, вот кроватка. Вот так осторожненько. А теперь ложись. Я думал, что если выжил с Кираном, когда тот горевал, то смогу пить и на Тонарисе», — Почти трезвым голосом произнёс Грей, после чего рухнул на кровать. Тут ты просчитался отозвалась я, после чего со вздохом разогнулась. «В этом деле нужна закалка Тонариса». «Рассчитался», — согласился он. «Полежи со мной, Лоури», — попросил у меня и я, снова вздохнув, улеглась рядом на краешек его кровати. Меня тут же обняли, прижали, дохнули не только дорогущим столичным виски, но ещё маминой настойкой на морских коньках, и глаза у меня полезли на лоб. «Ты любишь меня хотя бы немного?» — спросил Грей. «В таком виде? Если честно, не очень-то». Сказала ему, пытаясь заново научиться дышать, а заодно прикидывая тайные ингредиенты в мамином вареве. Страшно было представить, что она могла туда намешать. «Зато в трезвом очень. Но мне не нравится, когда ты начинаешь на меня давить. Я больше никогда не буду на тебя давить», — пообещал мне Грей, после чего прижал меня к своей груди и сдавил сильно-сильно так что я даже закашляла. Я люблю тебя, Лоури. Давай мы тоже завтра поженимся. Брачных браслетов у меня нет, но я что-нибудь придумаю. «Давай ты сперва проспишься», — сказала я ему. «Завтра у тебя будет очень сильно болеть голова, но я что-нибудь придумаю». Он вздохнул. «Значит, завтра нашей свадьбы не будет». «Не будет». «Тогда хотя бы поцелуй меня, Лоури». «Поцелую», — пообещала я ему. «Погоди немного». Грей принялся ждать обещанного, но я коварно его обманула. Из-под тишка накинула сонное заклинание, после чего смотрела, как он засыпал. После этого тоже не ушла. Сидела рядом на краешке его кровати и вздыхала. Понимала, что соврала Грею дважды, и люблю его даже в таком виде. Судя по всему, во всех его видах, и буду любить всегда. Но в этом была вовсе не заслуга каких-то там драконьих богов. Просто так совпало. Просто я влюбилась в него с первого взгляда. Пыталась сопротивляться, но это чувство оказалось сильнее меня. Ещё раз вздохнув, я поднялась на ноги. Кое-как стащила с него сапоги, после чего принялась расстёгивать тунику. Ладно, тут я зашла даже дальше, чем Грей, когда он укладывал меня спать после бала открытия в людской академии, где я проиграла в споре с коктейлем Кирана Сандерса. Наконец, стянула с него тунику и при свете свечи уставилась на великолепное мужское тело. Осторожно прикоснулась к шраму пустоши оставили на нём свой след. И он оказался впечатляющим. Но куда сильнее меня впечатлило то, что наши брачные метки были идентичными. Ещё немного посмотрев на Грея, я укрыла его пледом, после чего отправилась к себе. В своей комнате отыскала книгу по драконьей генеалогии, а потом нашла ей герб Ховардов. Вскоре у меня не осталось ни малейших сомнений. На моей брачной метке был изображён спящий, но даже во сне опасный дракон рода Грейсона. Я предназначалась именно ему. Первые гости должны были прибыть сразу после полудня, поэтому времени на разговоры с Грейм у меня почти не нашлось. С утра я принесла ему настойку от головной боли. После чего, быстро его поцеловав, да, я осмелела даже до такой степени, сбежала на кухню, где погрузилась с головой в предсвадебные хлопоты. Мы продолжали готовить, затем принялись украшать цветами арку, под которой молодожены собирались принести друг другу брачные клятвы. Одновременно с этим стали накрывать столы. Грея я видела с мужчинами. Они натягивали навесы от солнца над этими самыми столами, потому что день обещал быть жарким и безветренным. Затем он отправился по делам, так как на ферме всегда было чем заняться. Если Грей что-то и не умел делать, то всё схватывал на лету. Я видела его у садков с новой популяцией синих молюсков, где они с отцом засыпали им корм. Затем заметила рядом с опреснителем. Мужчины решили его запустить, но у них что-то не получалось. И они долго ломали над этим головы. Наконец раздались радостные возгласы, и уже через пару минут Стефан заявился на кухню. Потребовал бутылку виски на всех, чтобы поправить здоровье. А заодно отпраздновать то, что опреснитель всё-таки заработал. Но его прогнали, заявив, чтобы терпели до начала свадебного обеда. Вот и я тоже терпела, но совсем по другому поводу. Мне хотелось побыть с Греем наедине. Утром было лишь быстрый поцелуй в его комнате. Затем такой же возле садков, куда я отправилась за цветами ибриса для свадебной арки. А Грей чинил распрыскиватель с таким видом, словно занимался этим всю свою жизнь. Затем он ушёл разгружать лодку, прибывшую из метрополии. Нам кое-чего не хватало из припасов, и отец отправил Тобиаса и Езика в Зарис с утра пораньше. После этого они отцепляли ферму Стефана и Кимберли, чтобы те провели первую брачную ночь подальше от нас. Шутки тоже были, соответствующими, так что я сперва закрыла уши, а потом и окно на кухне. На моё счастье, так глупо шутил Ни Грей, нашлись другие любители позубаскалить. И всё было хорошо ровно до тех пор, пока не начали пребывать гости а среди них не приплыл Билли Кривой Кулак со своими двумя сыновьями. Тогда-то кухонное окно я открыла, а мы с Кимберли к нему ещё и прилипли. Я же, получив дозволение, погладила её по животу, где рос мой племянник. «Тут вот какое дело!» — долетали до нас слова Билли. «Они наняли банду Лукаса, чтобы те напали на ферму райтов. Вчера я немного выпивал в угрюмой устрице». «Ты валялся пьяным, пап!» — подал голос его старший сын. «Да, я валялся пьяным». Важным голосом согласился с ним Билли. «Но всё равно». «Они на тебя наступили, пап, и не заметили». «Да они на меня наступили, потому что я притворился трупом. Вот они и решили, что я мёртв, поэтому говорили при мне, не скрываясь». «К делу», — произнёс мой отец. «Кто именно и зачем нанял банду Лукаса?» «Пятеро каких-то магов». Ненашенские прибыли ночным телепортом, ну и нашли Лукаса с его двадцатью ублюдками в банде. Те давно уже сидят без дела, так что готовы взяться за что угодно. «Мой опреснитель!» — гневно воскликнул Стефан. Они решили его забрать. За это они сдохнут, и акулы сожрут их кишки. «Им не нужен опреснитель?» Билли посмотрел в сторону семейного дома, и мы с Кимберли тотчас же отпрянули от кухонного окна. «Они придут за дочкой райтов». За моей девочкой, неверище выдохнул отец. За нашей сестрой возмутились братья. За моей невестой поинтересовался таким тоном Грей, что все дружно покивали, заявив, что те маги и банда лукас, конечно же, затеили это совершенно зря. Ну, раз так, то пусть приходят, добавил Грей. И остальные с ним снова согласились. Они нападут на рассвете, добавил Билли. Только эти выродки ещё не знают, что на ферме у Райтов свадьба, и здесь будут все ваши соседи. Вся округа поднимется». «Так, нам нужно идти», — заявила мне Кимберли. Я была с ней совершенно согласна, и мы пошли. «Отличная будет свадьба», — громко радовался Стефан, когда мы появились. «Кимми», — он хлопнул свою будущую жену по округлой попе рукой, «это будет самая лучшая свадьба на свете». Остальные думали примерно так же. Единственное, я не особо разделяла их радость, да и Кимберли тоже. Когда мужчины засобирались отправиться в гостевой дом, чтобы обсудить, как они станут отражать нападение, я сказала им вот что. «Не забывайте, у нас есть один единственный маг против пятерых ненашинских. Если что, это я, а не мой жених. Грей, дорогой, напомни мне и остальным, что стало с твоим драконом на Танарисе. Тот признался, что ничего. Я почти его не чувствую. Произнес он, и сомневаюсь, что смогу здесь обернуться. Магия у меня всё-таки есть, но не в таком количестве, чтобы я мог рассчитывать на неё в бою. Все тотчас же с легкостью решили, что никакая магия им не нужна. Обойдутся и по старинке. Тысячелетиями люди Тонариса сражались за клочки суши, урожая ибриса и опреснители, без неё. Так что и на этот раз сдюжат. К тому же отец принёс и выдал Грею гарпун и мой драконий жених выглядел вполне довольным собой. Заодно ему досталась отцова рубаха с водными рисунками, вышитыми маминой рукой. Грей немного зарос, и мне захотелось его поцеловать. Настолько он показался мне притягательным, и я с трудом подавила этот порыв. Зато Грей не подавил. Подошёл, обнял, по-хозяйски прижал к себе гарпуном. Наверное, чтобы я от него не сбежала, а затем поцеловал на глазах у всех. «Ударишь меня позаду, как это сделал Стефан, останешься без руки», любезно предупредила его, когда он оторвался от моих губ. «Всё ясно», — улыбаясь, произнёс Грей, после чего поцеловал меня ещё раз. Затем сказал, что без меня им всё же не обойтись, потому что пять магов — это серьёзная сила на стороне противника. «Так что мне стоит отправиться вместе с мужчинами, и они прикинут, что и как». Вскоре мы расположились на первом этаже гостевого дома и углубились в обсуждение. Итак, пять магов-предателей на стороне Империи Гонза и около двадцати человек отчаянного отребия из банды Лукаса. Возможно, их будет даже больше, хотя мы не знали этого наверняка. Но, по словам Билли, Лукас жаден и кругом задолжал. Значит, делиться он не захочет, поэтому станет рассчитывать только на своих людей. Лодок у него тоже мало, так что... Не больше десяти авторитетным тоном заявил Билли. К тому же нападавшие считали, что из защитников на ферме Райтов будет только мой отец, три брата и четверо работников. Меня они, судя по всему, отнесли к какому-то виду бесполезного моллюска. Игры тоже, потому что в разговоре с Лукасом маги о столичном драконе не упоминали. Либо не знали, что тот последовал за мной на Тонарис, либо его тоже не посчитали за серьёзную силу. И в этом был очередной их прокол. Напасть на нас они собирались на рассвете. Но раз так решили все единогласно, то пусть приходят, а мы станем их ждать. А потом грянула свадьба. На белых бантрах, выращиваемых только при храмах Великой Матери, приплыли жрицы и быстренько обвенчали Стефана и Кимберли. Затем, по просьбе моей матери, они дали благословение ещё и нам с Греем. Маму немного пугало то, что Грей — дракон. Она не понимала, что это означает. Заодно мама боялась, что мне придётся рожать драконов. Напрасно я ей объясняла, что всё совсем не так. И крылатого монстра в животе вынашивать я не буду. И вообще, дайте мне покоя. У нас с Грейм только неделя знакомства и два нормальных поцелуя, не считая одного не совсем нормального в его кабинете. А она уже переживает из-за моих будущих родов. Но маме стало немного спокойнее лишь после того, как мы получили благословение жрец. Причём те в один голос уверили её что Грей не только идеальная для меня пара, но Великая Мать ещё и послала им столько благоприятных знаков насчёт нашего будущего союза, что они уже устали их интерпретировать. Позже я шёпотом спросила у Грея, сколько же он пожертвовал на храм. Наверное, очень и очень много. На моей памяти никогда такого не было, чтобы жрицы перед кем-то настолько расстилались. Вместо ответа он поцеловал меня ещё раз и сказал, что очень любит. Да и знаки, как я сама слышала, крайне благоприятные. «Может, мы всё-таки поженимся на Танарисе, А он позже поставит императора в известность?» «Думаю, Лоури захочет собственную свадьбу». Заявил ему невесть, как очутившийся рядом с нами Стефан. «А ещё моей сестре нужен свой дом и оплеснитель». После этого принялся давать Грею советы с видом бывалого соблазнителя и знатока женской психологии. Тот стал его слушать, а я, закатив глаза, сбежала. Хлопотала среди гостей так долго, пока мама не сказала, чтобы я наконец-таки угомонилась и хоть что-нибудь съела. На это Грей торжественно ей пообещал, что всю свою жизнь будет следить за тем, чтобы я хорошенько питалась. И тем самым окончательно завоевал сердце моей мамы. Веселились мы далеко за полночь, после чего проводили новобрачных в их собственный дом. Но торжественного отплытия новой фермы не состоялось. Все ждали утреннего нападения ганзийцев и банды Лукаса. Приглашённые тоже остались, никто и не думал расплываться по домам, не собираясь пропустить подобного веселья. Кто-то дремал в большой гостиной, кто-то продолжал сидеть за столом, кто-то целовался возле садков. И это были вовсе не мы с Греем. Кого-то унесли проспаться, клятвенно пообещав разбудить, как только на нас нападут. Мы же отправились купаться. И это было самое романтичное, что происходило со мной за последнее время нырять, наслаждаясь водным миром, чувствовать родную стихию, плещущуюся не только внутри меня, но и повсюду вокруг, а ещё видеть Грея рядом. Правда, потом приплыл Джойси со своими товарищами, и настроение у них было самое что ни на Мешали нам целоваться, лезли в самые неожиданные места, протискивались между мной и Греем, не давая ему меня обнять, И делая вид, что не понимают, почему мы пытаемся их прогнать. Звали забавляться, но ровно до тех пор, пока не появились на своих бантрах Тобиас с Свинсом, патрулировавшие окрестные воды. «Они на подходе», — сообщили нам, мы с Грейм тотчас же поплыли к ферме. Потому что совсем скоро должно было начаться то, чего все так ждали. Как мы и думали, нападавшие подплывали на 11 лодках, окружённых защитной магией. Правда, глупые ганзийские маги укрывали свои лодки только сверху, не ожидая подвуха из морских глубин. Первыми на них напали бойцовые бантры с фермы Риддека. Перевернули три лодки, нацелившись на те, в которых сидели маги, и сделали это настолько быстро, что остальные не успели ничего сообразить. Следующими приплыли наездники на бантрах. Я была в их числе. Одной рукой держалась за упряж, накинутую на Джойси второй. Ну что же... Здесь, на Тонаресе, вряд ли бы нашёлся кто-либо, кто осмелился мне сказать, что моя водная магия никчёмна и никому не нужна. Напрасно наши враги пытались огрызаться огнём и кидать в нападающих боевыми молниями. Я прикрывала своих и делала это так старательно, что ни один из ударов не достиг цели. Это были мои люди, мой мир и моя стихия, а тот, кто явился в наши воды без спроса и со злым умыслом, по умолчанию становился нашим врагом. А в небе парил мой дракон. Пусть Грей утверждал, что почти не чувствует связи со второй ипостасью, он всё-таки сумел перекинуться. Сделал это ради меня, ради моей семьи и наших друзей. Ради того, чтобы всё закончилось как можно скорее. Дракон Грей спалил ещё три лодки. И только тогда снизу ему стали кричать и гневно потрясать гарпунами, требуя, чтобы он прекратил портить остальным веселье и оставил хоть кого-нибудь из врагов. Грей понятливо зашел на новый круг. Летал над рассветным морем, наблюдая с высоты за тем, как веселились наши гости, вступив в рукопашный бой с остатками банды Лукаса. Как они переворачивали чужие лодки, а на одной из них улепётывал командир и несколько его приближённых. И ещё за тем, как в сторону Метрополии неуверенно гребли выжившие ганзийские маги. Я знала, что плыть им долго, и не факт, что они доберутся до Зариса, потому что через пару сотен метров Заканчивалась зона действия наших отпугивателей от акул, а на рассвете те обычно голодны. Впрочем, у магов все-таки были мизерные шансы добраться до метрополии. Но это уже находилось в ведении Великой Матери Танариса, если та вдруг решит проявить милосердие. Куда больше повезло пленным? Мы поймали пятерых из банды Лукаса, связали и привезли на ферму, где они должны были держать ответ перед моим отцом. Я знала, какое наказание он им придумает. Впереди был очередной сезон сбора урожая. Рабочих рук привычно не хватало. Так что им придётся отрабатывать то, что они посмели потревожить наш покой. Тут на какое-то время моя семья и наши гости потеряли к пленным интерес, потому что с раскрытыми ртами смотрели на дракона. Грей в своей второй ипостаси приземлился на мостке. Дал себя осмотреть, после чего перекинулся. И я снова бросилась в его объятия. После этого, вычислив, что раненых у нас нет, все отправились поднимать бокалы за нашу славную победу. Затем торжественно отцепляли ферму, Стефана и Ким, после чего Грей поцеловал меня ещё раз и спросил, «Выду ли я за него замуж?» Пришлось сказать ему правду. То, что я его люблю, и замуж за него тоже обязательно выйду. Тогда он отправился разыскивать моего отца. Всё равно никто не спал на ферме райтов, возбужденной недавним боем. И тот дал своё благословение. Заодно рассказал Грею о том, что я у Райтов приёмная дочь. Во мне тоже течёт кровь драконов, так что зря мать переживает о том, как я буду рожать. Уж как-нибудь. «Дайте мне покоя», — в очередной раз взмолилась я. «Ну что вы ко мне привязались?» «Я работала у одного богача на прадьсям», — начал свой рассказ папа, когда мы сидели все вместе. Вся моя семья, кроме занятых самими собой Стефана и Ким. А Грей обнимал меня за плечи. Мы тогда ещё жили в деревне и только могли помечтать о собственной ферме». Богачом оказался тогдашний мэр Прата, затеявший строительство нового особняка. А в Старом проживал один из высокородных драконов с «Какой-то исследователь Нижних миров», — так все о нём говорили. Заодно тот исследовал… «Лоури, это не для твоих ушей». Он исследовал дочку мэра, и та ровно в срок родила дитя но это произошло уже после того, как дракон покинул прат и пропал без следа. Его так и не смогли отыскать, поэтому мэр нашёл своей дочке другого жениха. Но ребёнок не входил в её планы, она и видеть не хотела свою дочь. Поэтому мэр отдал мне нашу Лоури с условием, что я навсегда увезу её с прата. Я её взял и Лоурем — наша дочь. «Ты наш дар богов», — укратко вытирая слёзы, произнесла мама. «Моя самая любимая девочка». «Так и есть, Лоури», — покивали братья. А Грей подтвердил, что понял это с первой секунды, как только меня увидел. «Я давно уже обо всём рассказал Лоури», — продолжал отец. «Когда мы с ней в первый раз были на прадьсям, даже предложил разыскать тот дом и её настоящую мать. Но она не захотела». «Не захотела и не собираюсь этого делать», — сказала всем. «У меня есть только одни родители и братья». Это вы, а другие мне и подавно не нужны. «Кажется, у тебя ещё есть дед, который давно тебя ищет», — произнёс Грей. «Но об этом мы поговорим позже, когда вернёмся в Элизею. Не сейчас, Лоури. «Ну, Грей!» — растерянно выдохнула я. «Сейчас это неважно», — произнёс он, после чего меня поцеловал. И в который раз оказался прав, потому что всё остальное в этот момент потеряла для меня какую-либо значимость.